2. Когда Ричард ушел, Роза еще какое-то время провела у себя в комнате. Несмотря на то, что у нее прошли все раны на руках, общее самочувствие все еще было слабым. Встав с кровати, она ощутила резкое головокружение, заставившее опуститься обратно. После помутнения в голове она все же нашла в себе силы медленно встать. Ей хотелось как можно быстрее прийти в норму. Она подошла к зеркалу и, смотря на свое отражение, пришла в ужас от увиденного. На нее по ту сторону смотрела бледная женщина с синими мешками под глазами, высохшая от продолжительной болезни, с паникшим взглядом, полным боли и отчаяния. С трудом но она все же нашла в себе силы улыбнуться, растянув свои тоненькие бледные губы. Пока она пребывала в тяжелом состоянии, проживая каждый день как последний, она практически не подходила к зеркалу. Отсутствие сил было одной из причин. А другая — нежелание воспринимать себя той, кем она была. Сейчас, глядя на себя, Она не увидела никаких изменений в положительную сторону, но в то же время у нее не было отвращения к себе, и ее это чертовски радовало. Она решила переодеться и, наконец-то, выйти за пределы четырех стен, которые уже стали невыносимы для нее в нынешней ситуации. Она надела новое платье, украшения под него и вышла из своей комнаты. В коридоре даже воздух был другой, более свежий. Роза решила отправиться в сад. Это было по-настоящему райское место, оно многое значило для нее. Ей нужно было расслабиться, отдохнуть, насладиться природой. Столь приятные планы омрачило появление Елены. Она словно знала о том, что Роза вышла и решила ее встретить. Они остановились друг напротив друга. Первый диалог начала Елена. «Здравствуй, Роза. Как твои дела?» С фальшивой ноткой заботы в голосе поинтересовалась она, смотря на нее. Ей было еще неизвестно об утреннем визите Ричарда к жене. «Добрый день, дорогая», — улыбнулась ей Роза. «Как видишь, мне значительно лучше. Спасибо. Это ведь прекрасно». «Я очень рада за тебя». Женщина сняла одну перчатку и продемонстрировала ей свою руку. Сделала она не для того, чтобы подтвердить сказанное, а для того, чтобы посмотреть на реакцию своей соперницы. Взгляни. Улыбка незамедлительно сошла с лица Елены. Она не могла поверить своим глазам в то, что сейчас видела. Такое же удивление было утром у Ричарда. «Елена?» – она подняла глаза на нее и ответила. «Ты сильная женщина. Тебе удалось не сдаться, а противостоять болезни. И, как ты сама видишь, у тебя это получилось». «Знаешь, если честно, я уже не верила в свое исцеление. По правде говоря, я слишком долго страдала и в какой-то степени была готова к худшему. Как там говорят, не узревшей тьмы не увидит свет». «Мне всегда нравились твои изречения», — усмехнулась Роза. «Ко мне недавно заходил Марк. Я так рада была его видеть. Он стал очень взрослым, возмужал. Казалось, совсем недавно он был мальчиком, а сейчас стал настоящим мужчиной». «Благодарю за такие хорошие слова», — ответила Елена. «Приятно слышать». «Я знаю о том, что он заболел». Говоря эта Роза тяжело вздохнула. Надеюсь, в скором времени он поправится. Меньше всего Елена хотела, чтобы о состоянии Марка узнала Роза. Конечно, она всегда хорошо к нему относилась и сейчас отзывается о нем положительно. Но ей, Елене, не хотелось бы, чтобы женщина, которая является ее соперницей, та, на которую она наслала болезнь, разрушительную до недавнего времени, оказывала поддержку ее больному сыну. Тем не менее, она обязана была ее принять. Разумеется, мой сын сильнее всяких болезней. Со дня на день он придет в норму и будет снова полон сил и энергии. Скорее бы. Ладно, была рада повидаться. А сейчас извини, покину тебя. Зайду к Ричарду. «Надеюсь, он найдет несколько минут для меня». Роза намеренно обманула Елену. Она не собиралась заходить к мужу. В ответ на это Елена лишь улыбнулась. У нее было непреодолимое желание ударить сейчас Розу по лицу, а еще лучше спустить с лестничного пролета. Но этого делать было нельзя, к сожалению. Вместо этого... Она проводила ее своим суровым взглядом. От улыбки не осталось и следа. И вслед прошептала. Настанет тот день, когда я от тебя избавлюсь. В лучшем случае ходить не сможешь, а в худшем сдохнешь. После разговора с ней настроение Елены заметно ухудшилось. Она ненавидела Розу. И когда стало известно, что ее соперница практически выздоровела, а жизни больше ничего не угрожает, поняла, что ей предстоит избавиться от этой женщины, не прибегая к магии. Она решила вернуться к этому вопросу немного позже. Сейчас у нее была нерешенная проблема, которая, в отличие от Розы, не могла ждать. Елена направилась к своей пленнице, цыганке Саре.